Глава 13. Сомнительная редкость. Солнце клонилось к закату, скользя по соломенным крышам и деревянным стенам лачуг, которые до сих пор блестели от влаги. После дождя улицы Камакуры размыло, над сырой землей поднимался пар, и цубаки вместе с Хару с трудом пробирались по залитой лужами дороги, приподнимая Хакама чуть ли не до колен. Они направлялись в бедный квартал города. Вокруг не было ни души, и впереди виднелся только один торговец, чья повозка с товарами увязла в грязи и перегородила путь. Он толкал свою лавочку на колесах, громко ругая о кстати, начавшийся дождь. Но стоило ему заметить служительницы святилища, как лицо мужчины тут же приобрело более доброжелательное выражение. «Амёдзи Сато! Давно не виделись!» Он кивнул в знак приветствия и запахнул ворот кимоно, раскрывшийся после нескольких неудачных попыток сдвинуть повозку. «Как поживает Амёдзи и Тира?» Добрый вечер, господин оши У сенсея все хорошо. Сейчас он изучает труды предшественников, поэтому очень занят и не выходит в город. Жаль, очень жаль. Мне кажется, в нашем районе поселился злой дух. Никому теперь спокойного житья нет. Вот даже повозка застряла. По календарю мне предсказали, что не стоит сегодня ехать на северо-восток, а я все равно поехал. Видать, тут какой-то Йокай безобразничает. Нет здесь никакого Йокая сказала цубаки складывая руки на груди. «Вы въехали в колею, поэтому и застряли». иоши насупился и вопросительно посмотрел на незнакомую ему девушку, приподнимая густую бровь. «А это кто такая?» «Наша новая помощница, цубаки. «Она может видеть Юкаев, поэтому поверьте, вас не преследует злой дух». «Да и я не чувствую посторонней ауры». «Грубая какая девчушка. Да еще и Акамы. Правду говорят, что от них одни беды». Цубаки уже раскрыла рот, чтобы ответить, но Хару качнула головой, останавливая ее, и с улыбкой обратилась к торговцу. «Очень рада была повидаться, господин оши но нам пора идти». «Вы уж простите за резкие слова. Сегодня у меня просто плохой день». Мужчина вытер пот с лица и поднял палец, словно неожиданно о чем-то вспомнил. «И, пожалуйста, передайте мою благодарность Амедзе и Тира за тот случай Садзуки Хикари». После совета мага я стал настежь открывать двери и окна, и кай больше не беспокоил нас. Обязательно передам. Удачной вам дороги. Будьте осторожны и лишний раз не ходите одни. Говорят, что около камакура теперь бродит банда ронинов-разбойников. И они часто грабят путников. Спасибо за предупреждение. И вам счастливого пути. Когда увязшая в грязи повозка скрылась за углом деревянного дома, Хару взглянула на свою спутницу и вздохнула. Ты в порядке? Прости, здешние верят в байки охотнее, чем в то, что действительно важно. Если объяснять каждому, что Акамет такие же люди, как они, никакого времени не хватит. Знаю, я часто слышу подобное. И если ты им пару раз поможешь, то они и тебя полюбят. Мне не нужна их любовь. Цубаки дотронулась пальцами до своего лба, где находилась бледная метка инори и добавила чуть тише. «Все, что мне нужно, это спокойствие» а еще услуга от Юки -онуками. Только поэтому я до сих пор здесь». Хару вздохнула и поправила съехавшие на кончик носа очки. За время работы в святилище она встретила лишь двух Акама, которые оказались слишком похожи друг на друга. Оба были потерянными и озлобленными на весь мир. О жизни их напоминали вечную борьбу без возможности когда-либо победить. «Знаешь, до места еще довольно долго идти, так что давай я пока научу тебя несложному заклинанию защиты от зла». «С почтением молюсь пяти светлым духом Ян, преклоняюсь перед вами». «Повтори». Хару послушала сбивчивые попытки Цубаки произнести слова и достала из широкого рукава небольшой свиток, обмотанный красным шнурком. «Держи». Прихватила с собой на всякий случай. «Конечно, каждый амедзи должен написать такой свиток сам, но у нас с тобой особая ситуация, так что пока можешь пользоваться моим. Он усиливает даже самые ничтожные магические способности». И, может быть, очень полезен, так для магов, так и для Акамы. Собаки приободрилась и с легким поклоном приняла подарок. Спасибо, Харусан. Я постараюсь не быть для тебя обузой. Не переживай об этом. Хоть сейчас ты и не веришь в собственные силы, но у меня по этому поводу очень хорошее предчувствие. Длинный дом с распахнутыми настежь бумажными дверями фусума стоял на самом краю улицы и был огражден невысоким деревянным забором. Изнутри доносился детский смех и надрывная то кур. И как только служительницы святилища зашли во двор, минуя поскрипывающие ворота, им навстречу выбежали, шлепая босыми ножками по лужам, два малыша в коротких кимоно. Ученица Медзи присела, потрепав по голове ребенка с хвостиком на затылке, и спросила. «Мальчик, скажи, здесь живет семья Тори?» Тетенька, А вы Нико?» Малыш с восторгом оглядел белое одеяние Хару, действительно напоминающее одежду жрицы и ухватился за ее рукав. «Вы пришли изгнать злого юкая? «Я не совсем Мико, но и правда пришла помочь». «Скажешь, как пройти к семье Тори?» «Они живут вон там». Мальчик указал пальцем в сторону дома с несколькими входами и, неуклюже поклонившись гостям, помчался за своим другом, вновь заставляя кур разбежаться в стороны. Собаки нахмурилась и проводила взглядом двух детишек, за которыми по воздуху тянулась еле заметная черная аура напоминающая пар. По спине Акама от нехорошего предчувствия пробежали холодные мурашки, и она дёрнула плечами, стараясь избавиться от озноба. «Здесь скопилось много темной энергии», — отметила Хару, поднимаясь на ноги и отряхивая Хакама от пыли. «Нет ли поблизости Юкаев? «Я уже осмотрелась и пока никого не видела. Но эти дети... С ними что-то не так. Ладно, давай сначала поговорим с пострадавшими». Служительницы кивнули друг другу и прошли дальше, огибая общий колодец и глубокую яму для хранения продуктов. Около указанного дома на деревянной ступеньке сидела старушка. Она обратила мутный взгляд куда-то вниз, себе под ноги, и монотонными движениями соскребала с рыбы чешую. «Бабушка, не подскажете ли нам, здесь живет семья Тори?» Пожилая женщина продолжала смотреть в землю, не обращая внимания на гостей. Ее веки нависали над желтоватыми глазами, почти полностью скрывая их. А губы сжались, будто старушка хотела что-то сказать, но не могла. «Шкряп, шкряп». В глубокую миску осыпалась очередная порция чешуи. «На ней есть след», — прошептала Цубаки, наклоняясь к Хару. «На плече что-то черное, похожее на тину с дна реки. Ты видишь?» «Нет, но это значит, что здесь все таки поселился Йокай» хоть многие люди и продолжали верить в существование особого зрения мзи благодаря которому они поддерживали связь с потусторонним миром но на деле же в своей работе маги обычно полагались лишь на духовное чутье и теперь впервые выполняя заказ в паре сокаы Хару почувствовала, что крепко стоит на ногах и в состоянии очистить дом от любого призрака видящие глаза это все чего ей не хватало чтобы стать достойным о мёдзи и вступить в ряды государственного бюро по изгнанию демонов. Кто-то негромко закашлялся за стенкой, и спустя мгновение из соседней двери выглянула женщина, с плотно обмотанным вокруг головы платком, полностью скрывающим волосы. «Ах, это вы, госпожа Амёдзи! Наконец-то! Сюда-сюда! Мы уж думали, вы не придете. Она поманила гостей рукой и снова зашлась сухим кашлем. «Доброго вечера, госпожа Тори!» Хару почтительно поклонилась. «К сожалению, неблагоприятная погода нас задержала». «Ничего-ничего, главное, что вы уже здесь». Хозяйка дома провела служительниц через маленький ганкан, где в беспорядке стояли изношенные соломенные сандалии, и раздвинула бумажные двери, впуская в помещение солнечный свет. Когда Цубаки ступила на порог просторной комнаты, она замерла и тут же попятилась назад, прикрывая рот рукой. «Что с тобой?» Хару дотронулась до ее локтя. «Тут повсюду следы». Если бы Цубаки могла поделиться своим зрением, то увиденная картина точно заставила бы ученицу Амёдзи ужаснуться. Вся комната была завешена такой же черной тиной, которую Акама ранее заметила на плече старушки. На дощатом полу, на ящиках с утварью и даже на футонах, аккуратно сложенных в углу, весь виднелись следы Йокая. Кроме хозяйки и служительницы святилища, в помещении находился мужчина. Он сидел у очага, протягивая худые руки к огню, и содрогался всем телом. Обернувшись к гостям, хозяин дома попытался заговорить, но зубы нещадно стучали друг о друга, а сам он казался настолько бледным, что в желтоватом свете пламени походил на живого мертвеца. «Мой муж и матушка захворали», — заговорила госпожа Тори, дотрагиваясь ладонью долба мужчины. «На самом деле, все жители дома чувствуют себя неважно. Денег у нас немного, но если вы сможете помочь с нашей бедой, то мы хорошо заплатим» и она протянула ученице Амёдзе связку медных монет. «Госпожа Тури, я постараюсь сделать все, что в моих силах», ответила Хару и вышла на середину комнаты. Остановившись около очага, она достала из тканевой сумки, перекинутой через плечо, запечатанный свиток и сжала его в руке. Прикрыв глаза, ученица Амёдзе что-то тихо прошептала, и вокруг взвился еле ощутимый прохладный ветерок, который потрепал ее темные волосы, выбившиеся из-под высокой шапочки. «Мне не нравится эта аура», — заключила Хару, вновь открывая глаза и поворачиваясь в сторону Акамы. «Сначала попробуем узнать, какой Кай здесь поселился, чтобы ни в коем случае не навредить людям, попавшим под его влияние». Цубаки кивнула и сделала шаг вперед, обходя липкую лужу, напоминающую ком грязных волос. Еще раз оглядев комнату, она невольно поморщилась. Помещение напоминало паучье логово, увешанное черной паутиной, которая свисала отовсюду и больше всего скапливалась в самом углу, около дальнего окна, ведущего во двор. Оттуда так и веяло мраком и чем-то настолько противоестественным, что Акаму пришлось задержать дыхание от нахлынувшего отвращения. «Я попробую найти источник ауры», — заговорила Хару, готовясь произнести новое заклинание. Но Цубаки неуверенно коснулась ее рукава и указала в сторону угла, где шевелилась тьма. Харусана, ну точно там». Ты уверена? Да, темная энергия. Ее очень много. Поняла? Ученица Медзи повернулась к хозяйке дома и спросила: Госпожа Тори, что находится в углу? Всего лишь наша подпольная кладовая. Но мы ею уже давно не пользуемся. Слишком сыро для того, чтобы хранить продукты. Хару прошла к нужному месту и осмотрелась. На взгляд обычного человека там не было ничего примечательного: лишь простой деревянный пол. Половицы, в котором немного разошлись из-за частых наводнений, что раз за разом подмывали дом. Свиток в руке ученицы Амёдзе дрогнул, и лицо Хару стало серьезным и сосредоточенным. «Давай я посмотрю», — тихо сказала Цубаке, присаживаясь рядом и заглядывая в темную щель, что образовалась между досками. Оттуда сразу пахнуло сыростью и грязью. «Оно и правда там. Как выглядит?» В кладовой сидело существо, с большими желтыми глазами, которые утопали в черных волосах и внимательно следили за каждым движением Цубаки. Длинные влажные патлы юкая заполняли все подполье, поэтому трудно было разглядеть, какого чудища размера. У него желтые глаза и отвратительные черные волосы. Хару потерла переносицу, с которой снова съехали очки, и вздохнула. Есть несколько юкаев, подходящих под это описание. Все они заводятся в доме из-за грязи и сырости, а в крайнем случае могут принести с собой тяжелые болезни. Ученица за украдкой посмотрела на хозяина дома, который продолжал сидеть у очага, нисколько не интересуясь происходящим в комнате. Но лучше бы знать наверняка, что это за существо. Ведь если изгнать его грубой силой, то можно навредить жильцам. Она вздохнула и сняла черные четки, обмотанные в несколько оборотов вокруг запястья. Что ж, будем пробовать. А если бы я нарисовала... Ты бы смогла понять, что это за чудовище?» Цубаки говорила тихо, словно стыдилась своего умения. Еще будучи ребенком, она часто изображала её каев на полу родительского дома, стащив из очага уголь, за что каждый раз получала порку от отца. Ее руки и ноги всегда покрывали алые следы от вымоченного в воде прута. Поэтому теперь она перестала рисовать при всех и делала это тайно, собирая ненужные дощечки у лачуги местного плотника и пряча их в яме под камнем. «Это действительно может помочь! Давай попробуем!» Глаза Хару блестели словно она только что нашла среди грязи драгоценный камень, о ценности которого никто другой пока не знал. «У вас есть бумага и свеча! Быстрее!» скомандовала ученица Аммёдзи, обернувшись к хозяйке, которая все это время стояла неподвижно, словно изваяние из камня, и зашевелилась только, когда ее позвали. «Да, да, конечно! Где-то тут были ненужные листы!» Госпожа Тори раскрыла небольшой деревянный сундук и достала оттуда несколько пожелтевших бумаг. Цубаки взяла их, разворачивая к себе чистой стороной, и подошла к затухающему очагу, подобрав с краю небольшой кусочек угля. Когда она посмотрела в сторону хозяина дома, по ее спине вновь пробежал холодок. Вблизи, на плечах безмолвного мужчины, можно было разглядеть черную тину, что облепляла кожу и свешивалась по спине до самого пола. Отойдя подальше от семьи Тори, Цубаки присела и заглянула в трещину между половицами, которую теперь освещал подрагивающий огонек свечи, что находилось в руках Хару. Но как только уголь коснулся бумаги, произошло нечто странное. Акама перестала понимать, где находится. Словно вокруг наступила глубокая ночь, и все погрузилось в густой мрак, в котором и собственной руки не разглядеть. Это продлилось недолго, и вскоре цвета яркими пятнами снова начали загораться перед глазами, заставляя Цубаки щуриться. Она увидела перед собой взволнованное лицо Хару. Та трясла ее за плечи и что-то говорила, но разобрать оказалось трудно. У очага все так же находились хозяина-хозяйка дома, которые замерли в том же положении и не шевелились. А помимо тины и слизи, что свисали со стен, Акама разглядела темный дым, клубившийся в воздухе. «Что это?» «Цубаки! Цубаки, ты меня слышишь? Приди в себя!» Кажется, голос принадлежал Хару которая махала перед ее лицом руками. «Вокруг что-то летает». «Летает? Что летает?» Ученица Мёдзи обернулась, но, конечно же, ничего не смогла увидеть. «Похоже на дым». Опустив взгляд на бумагу, почерневшую от росчерков угля, Цубаки охнула и схватила рисунок. На нем неаккуратными, но уверенными линиями изображались существа, покрытые длинными волосами. Самый большой Йокай сидел в узком подполье, Заполняя собой все пространство. С каждой стороны его длинного тела росли лапки, похожие на человеческие руки, под которыми прятались, прижимаясь к телу монстра, такие же волосатые ее с горящими глазами, только выглядели они еще детенышами. Субаки не помнила, когда успела нарисовать нечто подобное, поэтому вопросительно посмотрела на Хару: Ты, как будто впала в транс и не слышала меня! зашептала ученица Амедзи, схватив Акама за руку только продолжала водить углем по бумаге. И что все это значит? Лоб сильно жгло, будто цубаки только что хлестнули прутом по лицу. «Я не знаю. Твоя метка!» Хару указала пальцем на место между бровей Акама, где краснел, подобно только что полученному ожогу, символ богини Инори в форме драгоценного камня. «Возможно ли, что твои способности пробуждаются, когда ты рисуешь?» «Ничего такого со мной не происходило раньше». Цубаки потерла лоб и еще раз взглянула на лист бумаги у себя на коленях. «Я и правда не помню, как нарисовала это». Хару качнула головой и сказала, «Когда вернемся, нужно будет посоветоваться с сенсеем. У меня мало опыта в подобных вопросах, и я знаю только, что у каждого Акама дар проявляется по-разному». Ученица Амедзи помогла Цубаки подняться с дощатого пола и, взяв у нее из рук рисунок, продолжила. «Но сейчас мы должны закончить работу». По твоей картине понятно, что под полом засел не один Йокай, а три. Взрослый и два малыша. Если бы мы начали обряд изгнания, то все могло закончиться очень печально. Даже Йокаи всегда оберегают свое потомство. И если тем угрожает опасность, то ведут себя крайне непредсказуемо. Это Кэокэган, монстр, который любит грязь и нечистоты. И если селится в доме, то приносит с собой болезни и неудачи. Его еще называют «сомнительной редкостью» из-за того, что мало кто видел этого духа своими глазами. «И как нам его прогнать?» «Все очень просто». Хару подошла к хозяйке дома и с легким поклоном проговорила. «Госпожа Тори, вам нужно сходить в ближайшее святилище и набрать освещенной воды. Вымойте этой водой весь дом, приведите вещи в порядок и после наклейте на пол талисман, который я дам. Кэу Кэган идет сам и оставит вас в покое». Женщина стояла у очага неподвижно. И даже ее глаза застыли, словно были сделаны из стекла. «Госпожа Тори, что с вами?» Она снова не ответила. «Люди хотят выгнать нас. Они хотят сделать нам плохо». Цубаки вздрогнула и обернулась. Из-под пола доносилось тихое шипение, в котором угадывались слова. Только Акама могла слышать голоса Йокаев, поэтому она шагнула в сторону покрытого темными волосами угла и прислушалась. «Не бойтесь, они вас не тронут. А если попытаются, то я первая убью их всех». Харусан, тут что-то не так. Но не успела цубаки договорить, как пол в комнате вздыбился, и деревяшки полетели в разные стороны, словно кто-то проломил себе проход изнутри. Каукэган, похожий на огромную собаку, покрытую грязью, вырвался наружу, цепляясь лапками, похожими на руки, засвисавшие с потолка черные волосы, и пополз по стене. Хару обернулась и застыла на месте, увидев, как разлетелся на щепки пол. Комнату сразу заполнила темная, удушливая аура. В руке у ученицы Амёдзи все еще находился свиток, и она тут же вскрыла печать. Бумага развернулась до пола, и вокруг Хару вспыхнул полупрозрачный барьер. «Сюда! Быстро!» Оглушенная отлетевшей деревяшкой, которая угодила прямо в голову, Цубаки сквозь звон в ушах все же услышала крик и на дрожащих ногах бросилась на голос. Кэу Кэган пополз за ней, щелкнув зубами около ноги, но уткнулся носом в очищающую стену, созданную медзи. Во все стороны полетели искры и обожженные волосы монстра, который разъяренно завыл и тут же отпрыгнул назад. «Что там?» — крикнула Хару, обливаясь холодным потом, но не опуская раскрытый свиток. «Я сейчас не могу прочесть еще одно заклинание!» «Йокай выбрался наружу!» — ответила Цубаки и посмотрела на свои руки. Они были покрыты черной и зловонной слизью. Испачканные пальцы дрожали, а сердце билось где-то в горле, не давая сделать вдох. Но, кажется, он не может пройти сквозь барьер. И правда, Йокай стоял напротив ученицы Амёдзи. Его ощетинившаяся холка то вздымалась, то опускалась, и он направлял взгляд цепких желтых глаз в сторону господина и госпожи Тори, которые тоже скрылись за полупрозрачной стеной. Но выглядели так, словно совершенно ничего вокруг себя не замечали. Какие же слабые и трусливые существа эти люди. Мы сделали то, что нужно. Уходим, дети. Через мгновение из проломленного пола выползли два маленьких черных Йокая. Они зацепились розовыми ручками за развешенные по комнате волосы и поднялись к распахнутому Насте окну, выбираясь наружу. Взрослый Кэган зашипел и попятился, при этом поймав испуганный взгляд собаки. «Ты нас видишь, а значит, тебе недолго осталось». Сказав это, Йокай тоже нырнул в окно, и под его весом по деревянной стене вокруг пошли трещины. Акама побледнела еще сильнее и без сил опустилась на пол. Выживать среди чудовищ с помощью дешевых защитных талисманов, которые она раньше воровала у деревенского шамана, было трудно. И Цубаки думала, что под защитой святилища богини Инори станет легче. Но теперь... Она столкнулась с монстрами лицом к лицу, ощущая гораздо большую опасность. Ее использовали и выставляли на обозрение всему потустороннему миру, словно красный флаг с надписью «Посмотрите». Это Акама видит Каев. Цубаки сжала кулаки, унимая дрожь, и медленно выдохнула. Скоро кошмар обязательно закончится. Ведь именно ради этого она на самом деле осталась в святилище Ематомори. как?» — спросила Хару, опускаясь рядом с ней на колени, хотя и сама выглядела неважно. Заклинание отняло слишком много сил. Все в порядке. Обычно Као мирные, но, видимо, сейчас его что-то напугало. Хорошо, что ты была со мной. Еще чуть-чуть, и я бы не успела вовремя прочесть защитное заклинание». Они вымученно улыбнулись друг другу. Хару легко похлопала Цубаки по плечу и повернулась в сторону хозяев дома. Они лежали на полу, словно оба потеряли сознание, а их открытые глаза, не моргая, смотрели куда-то вверх. «Что с вами?» Ученица Медзи подбежала к госпоже Тори и положила руку ей на лоб. Кожа оказалась ледяной. «Нет, этого не может быть!» Цубаки тоже подползла поближе и вновь ощутила то самое беспокойство, от которого зашевелились волосы на затылке. «У них обоих как будто нет душ». Заговорила Хару и нажала двумя пальцами на точку на животе женщины, что-то проверяя. «Как это? Я чувствую ауру скверной и смерти, словно эти люди уже умерли. Но их тела по какой-то причине до сих пор живут, как пустые оболочки». Внутри у Акамы все похолодело. Она поднялась на ноги, держась за ушибленную голову, и вышла наружу. У входа кто-то опрокинул ведро, рядом с которым вместе с рыбьей чешуей Лежала на земле старушка с растрепанными волосами, что внезапно почернели. Везде было тихо. Над двором больше не разносился детский смех, и куда-то не куриц, и цубаки медленно двинулась дальше, приближаясь к приоткрытым воротам. Недалеко от них, повалившись друг на друга, лежали два маленьких мальчика. Цубаки присел рядом с ними и дотронулась до руки ребенка с хвостиком на затылке. Его кожа оказалась ледяной как у бездушного тела. Но спина все еще едва заметно вздымалась. Он пока продолжал дышать. На мгновение Акаму показалось, что из груди малыша вырвалась темная извивающаяся нить. Она была слишком тонкой, сливалась с потемневшей после дождя землей, и как только Цубаки провела ладонью в воздухе, сразу исчезла. Рядом кто-то закричал. У входа во двор стоял тот самый лавочник, которого служительницы святилища встретили по пути сюда. Он бросил на землю оглобли свои повозки с товарами и в ужасе раскрыл рот. «Акама! Ты... Что ты сделала с этими детьми?»